Лед трещал на озерах точно кости, разрываемого на части великана. Лес просыпался от сна, отринув смерть. Вода наконец схлынула, обнажив дороги и тропы. Снег еще лежал в тени деревьев и под скалами, но яркие красные и зеленые травы лезли из-под палы черной листвы без страха. Еще случались ночные заморозки. Бывало, что и днем налетала жестокая метель, жали белыми осами. Вблизи озера ручьев пробились первые цветы, показав желтые головы. Первым зацвел кошлегон. Последний кусочек полотна Илька ткала несколько дней, забыв про сон и пищу, и хотела скорее закончить работу. Лучшим помощником в этом деле оказалась иголка. Она трещала без умолку, и под ее непрерываемую речь работа спорилась сама собой, да быстро пролетало время» ситрик все чаще молчал ведь вида справлялась за двоих а жаль ильке хотелось услышать его голос в один из вечеров чувствуя что близок конец илька принялась ткать без остановки она сидела устана всю ночь напролет стало тихо когда утомленная собственной болтовней иголка уснула в очаге потрескивал огонь пытаясь разговорить иголку, но та не понимала его языка глаза смыкались от усталости и несколько раз девушка случайно проваливалась в сон, продолжая сидеть перед ткацкой рамой. Зеленый покров был готов, когда шалевшие от весны певчие птицы принялись гомонить посреди ночи, не боясь ни темноты, ни совиных вскриков. Илька окинула взглядом свою работу, пытаясь вспомнить, сколько дней и слов она вплела в полотно. Сколько песен и музыки звучало, когда пальцы ее разбирали нити, Да шуршал по основе челнок, прибивая уток. Может, кто-то из прилежных хозяек и быстрее управился бы с полотном. Не таким уж и длинным оно вышло. У купцов Илька видела куда более долгие отрезы. Однако вряд ли кто-то из них находил слова и травы, чтобы вплести их в полотно. Илька провела по ткани ладонью, точно погладила большое животное и, достав нож, принялась срезать нити». Работала она осторожно, лопая нитку за ниткой и высвобождая зеленый покров, дошептала своему ножу. «Режь ты ниточки послушной, режь ты ниточки исправный, только пальцем мне не трогай, пчелки пальцем не касайся». Илька помнила наказ велонда и ваматор, боялась порезаться. Серп внутри ее ножа и без того гудел в лезвии, желая вырваться наружу. Лед почти сошел с озер, и дух серпа принялся изводить мысли, когда Илька брала в руки нож. Он просился назад в ту анелу к мертвому хозяину. Но Илька никак не могла его отпустить, пока не был готов покров. «Я верну тебя, слышишь?» Тихо шептала она лезвию, и то успокаивалась, но ненадолго. Илька сняла зеленый покров и принялась завязывать бахрому на срезанном краешке. Закончив, она отмерила лоскут величиной чуть больше собственного роста и принялась разрезать ткань, чтобы сделать первое покрывало. Жаль было резать полотно, что только что висело единым куском, но ее труд был нужен многим. Нож резал ткань, точно в волчий зуб разрывал плоть, Илька только и успевала убирать вовремя пальцы. «Злой ты!» — снова шептала она ножу. «Скоро отпущу тебя, не злись!» Вторую сторону отреза она также завязала бахромой, получив небольшой плащик. Илька положила его себе на колени, не желая расставаться с ним. Так чудесно была ткань. Она видела, как меж переплетений блестят слова, что произносила она, и как в нескольких рядах гудит кантеле, будто зеленый покров был соткан частью из струн. Илька прижала отрез к груди и лицу, вдохнула полной грудью запах сухих трав, а после поднялась и, тихонько стащив с ног матери шерстяное одеяло, положила сверху покров. Утром узнает она, правильно ли соткала его и нужные ли песни пела. Но это подумала, что стоит нарезать другие отрезы. Для лесного ярла, для проклятой жены ее волка. Но, посмотрев на ткань, она поняла, что уснет скорее, чем пальцы ее соберут новый отрезанный край в бахрому. Илька спрятала лезвие обратно в ножны и положила его подальше от себя и спящих. Она забралась на лежанку меж гримой и иголкой и перед сном бросила взгляд на спящего на лавке ситрика. Она торопилась изготовить зеленый покров, но только сейчас поняла, что парень теперь уйдет из дома, оставив ее с матерью. Ей не хотелось отпускать его. Ильке самой было неясно почему. Он не был ей ни мужем, ни братом, но был серебряным ветром, случайно оказавшимся в ее лесном жилище. Вот так искала она мужчину, она нашла ветер. Если бы иголка могла, она откала бы покров и дальше. Дольше, чтобы ситрик сидел рядом с ней и играл на кантеле, напевая песни чужих для него племен на своем родном языке. Усталость донимала, мысли мешали ей заснуть. Тело уже побороло сонно и тяжелая голова наполнилась тревогой. Понимая, что не скоро заснет, Илька выскользнула из-под одеяла, сняв с себя руку Иды, которую та уже успела забросить, не просыпаясь. Она подошла к полкам бабушки, где в одном из берестяных коробов вместо порошков до да корений теперь лежали те самые гребешки, какие она наказала раздобыть хирви. Илька распустила короткую косичку и расчесала волосы одним гребешком, а после сделала на нем царапину, оставив в ней свое дыхание. Вторым же гребешком она провела по волосам ситрика осторожно и нежно, стараясь не разбудить спящего, и оставила на гребне теперь уж две царапины, чтобы не спутать. Поднесла к губам спящего, желая поймать в царапины и его дыхание тоже». После Илька сжала в ладонях оба гребешка так, что на коже ее остались отпечатки зубчиков и положила их в свой поясной мешочек. Утром она подарит его ситрику. Сердце ее билось громко, сотрясая все тело. Слушая его, невозможно было уснуть, однако вскоре Нойта провалилась в полное смятение сон, в котором черные птицы снова летели над горящим городом, а после падали на землю белым снегом. Выл ветер, залетая в дом, и надобно было встретить его как гостя. «Это еще что?» — Илька услышала голос матери и вскочила. Она продрала глаза и увидела, что Ситрик и Ида уже готовили еду, а только что проснувшаяся Грима сбивала со своих ног зеленый покров. «Это еще что?» — повторила она громогласно, заметив, что дочь проснулась. «Покров?» — только и выдавила из себя Илька. — Я вижу, — взвизгнула Грима. Но что я говорила тебе, не смея нас втягивать в свои сейды? Свою душу уже отдала, и что? Решила теперь за мою взяться? Женщина подскочила с лежака и, уперев руки в боки, уставилась на дочь. Прежде так резво она не прыгала, что Илька заметила сразу. — Помогло? — спросила Нойта, желая в том убедиться. — Что помогло? — не поняла Грима. «Что ты, дура, колдовать надо мной вздумала? Но я тебя...» «Твои ноги!» — напомнила Илька, пропуская мимо ушей привычную брань. «Они больше не болят?» Грима замерла, скривив лицо. Она задумалась и принялась топтаться на месте, а после села обратно на лежанку, задрала подол платья, спустила носки и посмотрела на щиколотки. Выглядели они совершенно здоровыми. «Помогло!» — выдохнула Илька. В глазах защипало от слез, только это была нежданная соль радости. Илька вытерла глаза ладонью и обняла мать, положив голову ей на плечо. Грима не отстранилась, но сжалась, не ожидая того от дочери. «Ну, хватит тебе!» Наконец произнесла она и встала. Лицо ее все еще было перекошенным, рассерженным, будто Илька не исцелила, а ранила. «Я теперь что?» «Такая же, как ты, и отец твой!» — пробурчала Грима. «Нет, матушка, что ты?» «Ты осталась собой!» — произнесла Илька и вздохнула. «Пойми ты, я же не со зла!» Женщина рыкнула и, поддев ногой зеленый покров, что свалился на пол, прогнала от очага ситрика и сама принялась мешать пригорающую кашу. «А ты, дурень, чуть не сжег!» — бронила она, снимая с огня варево. Долго еще громыхала она и никак не могла совладать с собой. Теперь на то, чтобы ругаться, у нее было куда больше сил. Илька не перечила, пусть злится, потом поймет все, не глупая она. Ситрик и Ида затихли, как мыши, боясь гнева гримы. При них она, как и при прочих людях, на Ильке прежде не срывалась. Днем Нойта разрезала оставшееся полотно на три части, чтобы Ситрику не пришлось самому этим заниматься. Да и заплетая кисточки бахромы, она продолжала шептать, делясь с узелками колдовством. На мертвые озера Илька пошла вместе с Ситриком. Они, не сговариваясь, обходили велесными тропами, чтобы не видеть огромного черного прогала на месте разрушенного города, от которого до сих пор, как казалось девушке, пахло сжженной костью. Илька держалась за холщовый мешок на поясе, никак не выпуская его из рук. Когда Ситрик спросил у нее, что она прячет, девица огрызнулась и грубо буркнула, что это не его ума дело. Парень на это лишь усмехнулся. Илька сильно походила на свою мать, но, кажется, ей этого знать не хотелось. «Стойте!» — кричали за спиной. Ситрик обернулся и увидел, что за ними бежала иголка, прижимая к затылку слетающий с головы чепчик. Волосы ее были растрепаны совсем как в тот день, когда парень увидел ее в первый раз. «Ты чего здесь делаешь?» — нахмурилась Илька. «Хочу с вами пойти». «Я не желаю оставаться одна с этим женским подобием Фафнера». Беспечно бросила иголка. «Придержи язык, ты говоришь о моей матери. Ты сама о ней отзывалась не лучше». Непонимающе фыркнула Ида, но тут же наткнулась на яростный взгляд Ильки. Ситрик, понимая, что дело может дойти до драки, где охотница наверняка отдержит верх, стал между девицами и примирительно поднял руки. Он чувствовал, что Илька раздражена и зла. Такое, как он успел заметить, с ней случалось часто, когда она мало спала и ела. «Мы идем к озерам, куда Илька хочет выбросить нож», — проговорил Ситрик, сообщая Иди и напоминая о цели самой Нойте. Шля молча, напуганная злостью Ильки, иголка непривычно молчала. Ситрик шел между девушками, надеясь, что обе вскоре успокоятся, однако Ильку продолжало что-то точить, точно черви, копошащиеся в земле. «Эти озера такие же, как то, что было недалеко от Оствика?» — вдруг спросила Иголка. «Похоже на то», — проговорил Ситрик. «Что же, лучше бы я осталась дома с гримой», — пробормотала Иголка. «Лучше бы ты осталась дома, Рости», — с нажимом повторила Илька. «Не отправить тебя домой?» «Ида, пусть она пойдет с нами. Не злись!» Сказал Ситрик, и тут же Нойта со всей силы стукнула его в плечо. Руки у нее были крепкие. «Я Илька!» — воскликнула она. «Анида!» Сказав это, она сорвалась с места и побежала по тропе, теряясь между деревьев. Ситрик, растерявшись, хотел было пуститься за ней следом, но остался подле иголки. «Беги!» — произнесла Ида. «Я догоню вас позже». «В лесу не потеряешься?» — спросил он, и девушка отрицательно мотнула головой. Ситрик нашел Ильку у вытянутого озера. Она сидела на стволе ивы, склонившейся над водой, и рассматривала свое отражение в воде. Лицо ее было грустно, но спокойно. Ситрик забрался на дерево следом и сел совсем рядом, свесив ноги. Грязь его башмаков падала в воду, оставляя на поверхности круги, что рушили отражение. «Она ушла?» — спросила Илька. «Осталась на тропе». «И правильно. Я не хотела, чтобы она пошла с нами». чего же?» Нойта вздохнула. Ситрик увидел, что в руках она крутила холщовый мешочек со своего пояса. Распустив узелок, Илька выудила из мешочка костяной гребень и протянула его Ситрику. «Возьми», — тихо сказала она. «Зачем это?» «Мой подарок тебе». Щеки Ильки зарделись, когда пальцы Ситрика коснулись ее ладони, чтобы ухватиться за гребешок. «У меня такой же. Я зачаровала гребни этой ночью. Если с тобой случится беда, то на зубчиках моего гребешка появится кровь, а если со мной, то на твоем». Она достала из мешочка и второй гребень, схожий с первым, как две ягодки с одного кусточка. Показала его юноше. «Я закончила покров, а это значит, что ты скоро покинешь меня», прошептала Нойта. «Мне бы хотелось знать, что с тобой». Ситрик провел пальцем по зубчикам гребня. «Спасибо тебе», выдохнул он. «Я не знаю, что будет со мной, когда ты оставишь меня. Уйду ли я с этих земель?» «Выдаст ли Гримму меня замуж за сына Тару? Я не знаю». «Но вот думать, что с тобой все хорошо, глядя на чистые зубчики гребешка, мне бы хотелось». Ситрик молчал, он не знал, что следует сказать здесь, лишь коснулся ее плеча, желая приободрить Ильку, но та неожиданно дернулась и, спрятав под ресницами взгляд, снова уставилась на воду. Она боялась его прикосновений с тех пор, как вернулась из чертога Альвов, И Ситрик плохо понимал, почему. Илька принялась беспокойно теребить рукава своего платья, и парень, заметив светлую кожу ее запястья, произнес. «Руны на твоих руках!» «Что с ними?» Илька понимающая, уставилась на запястье, прежде украшенные обручами проклятий. «Кожа была чиста. Они пропали», — озвучил Ситрик. «В самом деле», — ошарошенно прошептала Илька, и принялась закатывать рукава платьев, чтобы как следует рассмотреть предплечье. «Ты выполнила свою часть клятвы». Ситрик грустно улыбнулся уголками губ и бросил взгляд на свои изрезанные черным руки. «Ты молодец». Девушка неожиданно всхлипнула. Прежде она так много не плакала, держа в себе слезы. Они просидели так немного, а после Илька вытащила из ножен свой клинок. Ситрик видел, как лезвие его дрожит, изгибаясь и мерцая. То это был обычный нож, то изогнутая луна серпа. Здесь, близ подземного мира, лезвие принялось показывать обе свои души. Илька в последний раз посмотрела на жестокий дар бабушки ейно. Ситрик ощутил, как тяжело было ей оторвать от себя нож. Илька выставила вперед руку И зажмурившись, бросила лезвие в реку и то быстро скрылось в черной воде, разрезав гладь. Она поморщилась и, раскрыв глаза, увидела, что на ее ладони проявилась маленькая белая царапина, какую оставила верно размотавшаяся проволочная обмотка на рукояти. Что такое? взволнованно спросил Ситрик, заметив напряженное лицо Ильки. Не страшно, продолжая хмуриться, произнесла девушка. «Я же не порезалась о лезвие. Даже крови нет». Она показала руку парню, и тот, помня грозные слова, вел он до да кивнул. На берегу скрипнула, ломаясь ветка, и Ситрик уставился в сторону леса, но никого не увидел. Сначала он подумал, что Этеида пришла, поборов свой страх перед озером, но после ощутил на своей спине незримый взгляд. Кто-то следил за ними в этот миг, не желая показываться и прячась. Над водой поднялся ледяной ветер, морща гладь озера и продувая одежду. Ситрик вздрогнул. Он давно не ощущал холода. Кашлегон на берегах озер отцвел еще прошлой ночью. В тот день, когда Ситрик и Голка покинули дом, но ты шел дождь. Где-то вдалеке за зеленой дымкой деревьев громыхала первая гроза. Раннее в этом году. Юноше хотелось сказать, что дождь в начале пути — хороший знак — Только это был не кратковременный ливень, очищающий взор богов, а слепая и неясная морось, кутающая дорогу в промозглые туманы. Ситрик проверил, на месте ли его вещи. За зиму Илька помогла перешить под него одежду, доставшуюся ему с плеча какого-то мужчины из лесного племени. Он успел привыкнуть к этому старому новому обличию, но скучал по-прежнему. Рубаха от Бирны была мягка, как кошачьи лапки — А башмакам Бьорна, казалось, были не страшны даже горящие тропы Муспельхейма. Отреза зеленого покрова он завернул в свой плащ и забросил за спину вместе с остальными вещами. Топор заправил за пояс, спрятав узорное лезвие в кожаный чехол. Для походного быта не хватало множества вещей Холя, что канули вместе с Ве. Они остались в доме Эрика, что был сожжен и обращен в летучий пепел. Илька отдала ему все, что могло хоть как-то сгодиться, протянула и свой нож, подаренный Велундом. Держи, нельзя мужчине без ножа, сказала она. Я попрошу у Херви новый, он найдет. Ситрик отказался, хотя собственного ножа у него и правда до сих пор не было. Он собирался купить его в городе, и Илька тогда протянула ему ломаные серебряные пластинки, какие получила зимой в имени в шкурки. Ситрик принял ее и, тут же прижав к себе Ильку, прошептал. «Жаль мне, что нечего подарить тебе. Мне кажется, я для тебя обуза." На этот раз Илька не отстранилась и уткнулась носом в его грудь. Рубаха его быстро намокла от слез, и девушка проворчала, что это все из-за дождя. Ситрик невесело усмехнулся и погладил девушку по голове, трогая не под платок волосы у лба. Он чувствовал, что Илька силится что-то сказать ему, совсем как тогда ночью, когда он учился приручать огонь. Однако она молчала. Ситрик не хотел выпускать Нойту из рук, но иголка уже собралась и ждала. Он стащил с головы Ильки платок и зарылся носом в ее волосы, которые, как шерстка кошки, впитывали в себя запах любого окружения. Сейчас ее волосы пахали не только дымом очага, но и терпкой ивовой корой, да сладостью гусиного лука, сорванного на опушке леса. Прогудел гром, следом за стремительно промелькнувший точно восьминогий конь молнией. «И мне так жаль оставлять тебя. Ты стала для меня сестрицей». Почувствовав, что платок упал с ее волос, Илька, наконец, разорвала объятия. Она взглянула на Ситрика, насупив брови. «Прощай». Пробормотала она холодно и отступила. Вскоре из дома вышла иголка и тут же принялась рассказывать о том, что не было погоды хуже, чем та, какую она застала в море, когда вместе с семьей добиралась до Оноскана. Но Ситрик не слышал ее. Он смотрел на Эльку, не понимая, почему она вдруг стала строгой к нему. На пороге показалась и грима. Лицо ее за несколько дней стало моложе и краше. Боль теперь не донимала ее». Не выдержав ее взгляда, Илька скрылась, но ушла не в дом, а влез за его стеной. Ситрик долго смотрел на ее удаляющуюся спину, не понимая, чем он обидел ее. С ней было и просто, и сложно. Бутылька сама порой не понимала себя. Наконец они простились из гримы и тропали гла под ногами, уводя путников прочь от жилища Нойты. Ситрик привычно подставил ладони под веревки, что скрепляли груз на его спине. Иголка шла рядом, не отставая. Сначала за ними увязалась блоха, подумав, что хозяйка пойдет вместе с ними, но после, заскулив, остановилась посреди лесной дороги. Она смотрела то на Ильку, оставшуюся у дома, то на Ситрика, что уходил в сторону залива. От недовольства собака залаяла и неохотно вернулась к хозяйке, догоняя ее. Снова прогремела гроза. На этот раз ближе и громче. Ситрик обернулся, надеясь увидеть Нойту, но ее дом и самуильку уже спрятал набухающий зеленью весенний лес. Дождь прекратился, когда Ситрик и Иголка вышли к узкому заливу. Гладь его была спокойна, а воздух пах водой. Они чуть отклонились с тропы и вышли в рыбацкую заводь, где под навесом были спрятаны лодочки-долбленки, но сам строящийся город был в другой стороне. За то время, что путники были в дороге, Иголка решила и спросить Ситрика, и выведать о нем все. Парень отмалчивался, и охочий до да сплети Ниди оставалось лишь злиться. Однако острозубая не теряла надежд. Но в какой-то момент и она вдруг замолчала, погрузившись в тягостную тишину, будто мысли и догадки завели ее в тяжелые воспоминания. Ситрик не спрашивал, о чем она думает, но догадывался. С того дня, как Илька забрала иголку в свой дом, такое с ней стало происходить часто. Слишком часто. Парень надеялся, что мать и сестра вернут Иди хоть Талику былого счастья, которое, правда, уже никогда не будет таким беспечным, каким было прежде. Они прошли вдоль берега по тропе, теряющейся в черничных кустах, и вскоре оказались у новой городской стены. Перед растущими стенами отступил лес». В спины светило садящееся в деревья солнце. Свет его был яркий, красный, но тепла от него меньше, чем воды в капельке росы. Ситрика и иголку впустили в город, где парень вскоре отыскал Хирви. Мужчина лишь усмехнулся, увидев того, кого среди лесных людей быстро нарекли Нойтой, как Ильку. Хирви отвел их к еще недостроенному большому дому. «Чего это ты без Ильки?» — спросил он. «Я звал ее, а пришел от чего то ты». «Нам сыды нужен Воствик», — ответил Ситрик. «Воствик? Повезло тебе, Русти. Позавчера к нам пришли корабли, идущие на заход. Попробуй напроситься к вождю». Хирви почесал бороду. «Хотя я бы тебя оставил. Нам нужен и толмач, и такой музыкант, как ты». «Не знаю, что ты хочешь отыскать в Оствике, да только здесь у тебя все будет. Ты друг Нойты, ты значит, и мне друг!» Ситрик покачал головой. Его ждали в Оноскане. Но что будет потом, когда он отдаст покров Ингрид? Вернется ли он к матери? Или за воротами она ему не стоит показываться? Успел ли он там прослыть не как убийца волка, но как убийца конунга волка? виде его сомнения, Хирви лишь отмахнулся. «Видать ты из тех, кому на месте не сидится», — проговорил он. «Одно слово, рости». Вскоре за столами в большом доме собрались многие строители и гости, каких Ситрик сразу различил по одежде, похожей на ту, что носили вон скане. Они сидели отдельно, хмуро посматривая кругом, а их вождь о чем-то пытался на пальцах объясниться стару. Оставив иголку за столом с женщинами, Ситрик приблизился к Тару и Хёдвингу. «Я могу помочь?» — спросил он у Тару, и та благодарно кивнула ему. «Наш толмач куда-то запропастился», — пожаловалась женщина. «Спроси у него, что он хочет купить». «Что ты хочешь? Можешь сказать мне, а я переведу», — обратился Ситрик уже к Хёдвингу И тот, услышав датскую речь, улыбнулся от уха до уха скаля синие зубы. «Ох, парень, выручил ты меня!» Усмехнулся он, тряся заплетенные в косы светлой бородой. Я сын вчера продал мне несколько рабов, но один из них сильно болен. Как бы кто из моих не подхватил такую напасть следом. Хочу, чтобы она дала мне другого раба». Ситрик перевел, надеясь, что он правильно вспомнил и подобрал слова. Тару, выслушав его, нахмурилась. Неохотно она, наконец, согласилась. Хёвдин ушел из дома, сопровождаемый служкой Тару, и Ситрик сел у очага вместе с людьми из племен Кирьяла. Он знал немногих, лишь тех, с кем доводилось пересекаться Ильке. Мужчины были так отвратительно шумны и веселы, что даже выпитое пиво не смогло исправить дело и хоть Наталику приблизить Ситрика к их состоянию. Ида незаметно подсела рядом. Она куда хуже понимала речи наземцев, но ее, в отличие от парня, завораживали шум и гомон. Ах, кто гудел громче прочих, не замечая севших рядом с ним рости, и Ситрик лишь криво усмехнулся, глядя на своего убийцу. Парень видел нож Альгира на его поясе. Тот так и манил его взгляд, как раз оружие мужчины и обсуждали, вспоминая, кому что досталось на Айольскую ночь». Ахто поспешил похвалиться и своей добычей. Точно никто из его соплеменников прежде не видел это лезвие. Кажется, про нож он рассказывал не впервой, но уже успел позабыть об этом. Мужчины безлобно смеялись над изрядно захмелевшим другом. «Что, Ахто? Нравится тебе мой нож?» Наконец произнес Ситрик, не сдержавшись. «Я точил его рот». Мужчина заметил парня и выпучил глаза. Лицо его в миг переменилось, все прочие у очага замолчали. Раз так понравился нож, чего не стал носить мой серебряный крест? Он ничем не хуже, продолжал Ситрик, искривив губы в злой усмешке. Духи хиси, воскликнул Ахту, так мне тогда-то не показалось, это и был ты, и показалось подтвердил Ситрик, продолжая давить в неприятную улыбку. Глаза его в тот миг были пугающими. Почему ты не остался в туанеле, ублюдок? Взревела Ахто. Мне там были нерады. Тебе и тут не рады, ходячий ты мертвец. Среди мужчин пошел шепоток. Грибцы, сидевшие за столом, уставились на назревающую склоку. Иголка тихонько скрылась в тени за столом, продолжая при этом с интересом наблюдать за происходящим. Ахту выхватил нож и поднялся в полный рост. Мужчины, что сидели рядом, схватили его за руку, пытаясь усадить обратно, но пьяный Ахту был неумолим. «Что ты хочешь от меня, мертвец?» — громко спросил он. «Свой нож обратно». «Могу вернуть его, воткнув тебе в бочину». «Попробуй». Мужчина взревел. «Остынь, Ахто, он женой-то!» Послышался голос Хирви, и мужчина тут же возник рядом, положив тяжелую руку на плечо другу. «Тебе ли не знать, что они путешествуют между мирами чаще лебедей и уток?» кто продолжал пялиться на Ситрика, но тот спокойно выдерживал его взгляд, хотя в груди колотилось ужаленное азартом и страхом сердце. «Хирви, ты не понимаешь!» пробасил Ахто. Я убил его собственными руками. А он здесь сидит, невредимый». Сын Тару нахмурился, мельком взглянув на ситрика, а после шепотом спросил у соседа, как много выпил Ахту, и тот показал жестом, что изрядно. «Не веришь мне, да?» Голос мужчины зазвенел пьяной обидой. «Не веришь мне, значит, что мы делим огонь с мертвецом из Туанеллы? Брось, он из плоти и крови, как мы». «Херви, может, уведешь его?» — спросил кто-то, и, услышав это, Ахту вырвался из схватки друга и прямо через очаг бросился на Ситрика. Иголка вскрикнула. Парень ловко увернулся, но Ахту, поднявшись, кинулся за ним, сжимая в правой руке нож. Ситрик перепрыгнул через очаг и, опустив в огонь руки, зачерпнул угли, а после бросил их в лицо мужчины. Тот взвыл, остановившись и принявшись руками тереть лицо. Кто-то набросился на Ахту, выбив из руки нож, и повалил его на пол. «Отведите на улицу его, пусть остынет!» Распорядился Хирви, но скрутить рослого воина оказалось не так-то просто. Ахту гневно брызгал слюной, а на его лице проступали багровые пятна ожогов поверх пьяной красноты. Наконец его увели, и пока все взгляды были уставлены на выпроваживающих актом мужчин, Ситрик юркнул вниз, подбирая с пола обронённый нож. Но только он поднялся, как Хирви ухватил его за грудки и встряхнул, как котенка. «Ты что творишь?» — прошипел он. «Тебе жить надоело? Ты зачем подначивал его?» Ситрик вырвался из его рук и отшатнулся, выпрямился. Руку с ножом он убрал за спину». «Эй, что тут происходит?» В дом вернулся светловолосый Хевдинг. Он никому не обращался, но речь его могли понять лишь Ситрик, Иголка и его собственные воины. Хирви смерил чужеземца недовольным взглядом, и тот с натянутой улыбкой вернулся за стол к своим гребцам, решив не вмешиваться. «Чтоб я не видел тебя пьяным рядом со своим племенем, Нойта!» Рыкнул Хирви, и Ситрик кивнул. Он посмотрел на черные, покрытые копотью руки парня и, сощурившись, отошел. Ситрик вздохнул и, как только Хирви отвернулся, довольно прыснул. Сильнее сжал в правой ладони рукоять злополучного ножа. Коже он знал каждую засечку на костяной рукоятке, а глазом каждый узор на лезвии. «Эй, воин, иди к нам!» Вдруг услышал он голос Хевдинга. Ситрик обернулся, поняв, что обращались к нему И светловолосый вождь мотнул ему головой, указывая за стол. Парень отыскал взглядом иголку. Девушка стояла в стороне, все еще прячась за столбом. Поймав взгляд Ситрика, она приблизилась к нему. Вместе они сели за стол гостей. «Сестра твоя?» — спросил мужчина, и Ситрик кивнул. «Оно и видно. Обу беловолосые, похоже очень. Как звать? Откуда вы?» И зона Скана». За двоих ответил Ситрик, видя, что Иголка уже раскрыл рот, чтобы заговорить первый. «Я Ситрика, ее зовут Ида». «Мое имя Кеттель. Хевдинг снова широко улыбнулся. «А ты складно лопочешь на чужом языке, Ситрик. Я бы без тебя долго решал проблему. А как ловко ты управился с воином». «Как раз увидел, как ты бросил ему угли в глаза». Ситрик усмехнулся. «Ты с ними, что ли?» — спросил Кетель. «Нет, нам с сестрой надо воствик к родне». «Как же вы тогда без веревок на шее, как остальные?» Сидрик пожал плечами. Ответ на вопрос был слишком сложен. Кетель недолго любопытствовал. Он провел рукой по светлым волосам, отбрасывая с лица упавшие пряди, завязал шнурком хвост и спросил. «Раз держишь путь, воствик, верно спросишь, есть ли у меня место?» «Верно. А есть место», — произнес Кетель и покачал головой. «Один мой воин не так давно пал, обожравшись протухшей квашеной сельди. Надеюсь, что теперь прекраснейший из Валькирии угощает его вальхали медом. Достойная смерть. Вы вдвоем как раз с него размером будете. Когда отходите...» «Как выспимся?» — больше они не говорили. Иголка, улучив момент, когда кетель снова вышел из зала, обратилась к Ситрику. "Спасибо, что назвал меня своей сестрой. Так мне будет покойнее. Так и мне будет покойнее", проговорил тот. "Знаешь, от чего Илька так расстроилась, когда мы покинули ее дом?" Вдруг спросила она, хитро сощурив глаза. "От чего же?" "Да от того, что ты ее назвал сестрицей." "Чего в этом такого плохого?" Иголка глубоко вздохнула и покачала головой так, что на ее чепце затряслись завязки. «Мужчины!» Наконец выдохнула она, изобразив на лице своем усталость и удивление разом. «А ты казался мне смышленым мужем». Утро выдалось туманным и по-зимнему холодным, покрытым инеем. Залив проглотило белое облако, скрыв весь мир. Было тихо и спокойно. В голубой дымке за лесом медленно вставало расплавленное солнце. Гребцы грелись веслами. Кетель, сидевший у руля, завернулся в тяжелый плащ, пропахший, как и все на борту, свежим сосновым варом. Он всматривался в туман, изучая истаивающую береговую линию. Вторая ладья кетеля шла неподалеку. Когда вышли в море, туман рассеялся, шли близко к берегу, огибая разбросанные острова и крупные скалы, засиженные чайками. Набегала мелкая спокойная волна. «Как думаешь, Кетель не продаст нас вместе с теми рабами?» Шепотом спросила Иголка, она сидела рядом с Ситриком. «Не знаю», — тихо ответил Ситрик. Слишком он просто согласился и не спросил с нас плату. Иголка недовольно сощурилась, рассматривая Кетеля. Мужчина был крупный, хорошо слаженный и светловолосый, точно приходился роднёй Ваном. От него веяло сила и почётом. Всю долгую зиму Кетелю явно не приходилось голодать. По разговору межгребцов Иголка быстро смекнула, что Хёвдинг и его шайка были на службе у Ярла Эйлева из Альдейгюборга, и рассказала об этом Ситрику. «Теперь мы будем знать, чей род проклинать, если нас продадут», — полушутя шепнул парень Иголки, и та, испугавшись, страшно выпучила на него глаза. Однако добрались до Оствика они спокойно, дважды заночевав на берегу, да встретив лишь дозорных на реке. Иголка не отходила от Ситрика ни на шаг, остерегаясь незнакомых мужчин, но те ее не трогали, ведь так велел Кетель. Уже в городе Илька и Ситрик быстро отыскали Хельгу и ее мать. Женщины обрадовались возвращению Иды и плакали, обнимая ее. Они слышали вести о Вее и думали, что младшая погибла вместе с отцом и братьями. На Ситрика они поначалу смотрели с опаской, но узнав, что тот помог дочери выбраться из плена, радушно приняли его в доме их родственника — Лигбьорна и подарили простые, но добротные ножны для его ножа. Иголка расцвела, встретив старшую сестру, которой за зиму так и не успели отыскать жениха. Она снова много говорила и рассказывала Хельге о том, что приключилось с ней. Ситрик переночевал в доме Лигбьорна. Однако уже на следующий день принялся думать о том, как продолжить путь. Верно стоило снова напроситься в команду Кетеля, раз уж в Оствике он не собирался задерживаться надолго. Хёвдинг привез яркие ткани и редкие рога земляного зверя, чем немало заинтересовал местных жителей, и на несколько дней решил остаться при дворе местного ярла, пользуясь своим почетом. Ситрик волновался, ощущая, что его пребывание в городе затягивается. По ночам ему снились черные змеи, выходящие из его рта вместо слов, и он просыпался в холодном поту. В одну из ночей он вовсе не смог заснуть, ощущая на своей коже до страха знакомый взгляд зеленых с позолотой глаз. Опустив ноги на пол, он тряхнул головой, пытаясь изгнать из нее остатки сна. Хотелось выйти из дома и вдохнуть запах воды и холода, чтобы прийти в себя. Иголка спала в обнимку с сестрой, прижавшись спиной к матери. Глядя на них, Ситрик вспомнил о быльке и вытащил из мешочка подаренный ею гребешок. Костяные зубчики были чистыми. Ситрик вышел из дома. До рассвета было еще далеко, но летние ночи неспешно брали вверх над долгими зимними, выбеливая их отрезая от полотен небес крупные лоскуты, сотканные из сухожилий и перемолотых костей. Он прошел до пристани и мостков, оглядываясь. Ему казалось, что кто-то беспрестанно следит за ним. Может, то был лишь свет далеких звезд, похожих на тысячи глаз, а может, это был змей, засевший в его мыслях. Он опустился на мостки. Сел, опустив в черную воду босые ноги. Воздух был такой холодный, что вода показала ситрику теплой, как молоко. После того, что стало с ним, он плохо понимал, когда тело испытывает жар, а когда холод — Но разницу все равно замечал. Гораздо лучше тепла очага и прижавшегося к нему человека, он ощущал огонь внутри себя. Он походил на кровь, блуждающую по всему телу и омывающую то голову, то пальцы рук. Каждый раз, когда огонь находился в пальцах, Ситрик думал, что ему вот-вот удастся вытащить его наружу и обжечь холодный воздух. Выставив вперед руку, он закрыл глаза, представляя пламя на своей ладони и сияющие под тонкой кожей вены на запястьях. Он медленно дышал, ощущая каждый выдох языком пламени. «Пусть будет огонь, а не черные змеи!» Но ничего не вышло, и Ситрик опустил руку, ощущая бесполезное жжение под ногтями. «Интересно, как долго Холь учился этому? У него все получилось сразу?» Или он потратил сотни лет на то, чтобы превратиться в огонь? Теша в себя обиду и злость, он вновь вытянул перед собой руку. Под глазами закипали слезы невыраженного горя и снидающего изнутри страха, забытого и оставленного за порогом дома Нойты. Но подобранного снова лишь вышел он из-под низкой крыши. Рядом с Илькой почему-то не было страшно, не было горько, и не нужно было ткать зеленый покров, она сама была им могла укрыть своими руками и спрятать от боли. И он оставил ее, как и всех остальных, кто внезапно оказывался на его пути. Оставил и сам остался один. Иголка, что шутливо колола сердце, храня на своей одежде и волосах запах дома, тоже оставила его. А еще раньше оставил Холли. Слеза покатилась по его щеке, обжигая кожу расплавленным серебром. Ситрик смахнул слезу и, раскрыв глаза, увидел, что на пальцах его, сырых от слезы, танцует несмелый белый огонь. Он сжал руку, а после расправил пальцы, заставляя пламя загреться сильнее. И огонь, наконец, поддался ему, вспыхнув и осветив черную гладь неспешной реки. — Все-таки мне не показалось тогда, что ты далеко не простой парень. Послышался за спиной знакомый голос, и Ситрик спешно согнулся пополам, чтобы потушить пламя с руки в воде. Он обернулся и увидел Кетеля, стоящего на берегу с большим питейным рогом в руке. «Мало кто может так зачерпнуть угли из очага, не обжегши пальцев», — протянул Кетель. Ситрик не видел его лица, но голос мужчины звучал так, будто он живьем проглотил и лесу, и десяток скользких угрей. Наверняка и в глазах его было столько же хитрости. — Огненный сейт! может, ты хотел бы ко мне в отряд? Я бы стал платить тебе серебра столько, сколько пожелаешь. — Тебе показалось, — хрипло ответил Ситрик, отвернувшись и опустив голову. — Сколько бы я ни выпил, мои глаза никогда меня не обманут, парень. Так что, видимо, лжешь мне сейчас ты. — Я не хочу служить у тебя, Хевдинг. Чуть громче сказал Ситрик, продолжая смотреть на воду. Край реки светлел вместе с Домом Ветров, а в воде одна за другой гасали отраженные звезды. «Если можно, я бы пошел с тобой дальше на заход. Мне нужно вон оскан. «Лучше подумай». Фыркнул кетель и отпил из рога. «Отплываем послезавтра. Жду тебя на веслах, воин». Ситрик поднялся, вступил обратно на берег И видя, что Хевдинг уходит, окликнул его. Кетель, стой! Мужчина обернулся. Судя по его вальяжной походке, он был пьян, однако голос его был чистый разумен. От одежды его пахло разлитым кислым вином. Не говори никому о том, что видел, негромко произнес Ситрик. Скажу еще, так меня засмеют. Ты на колдуна совсем не похож. Ситрик усмехнулся, и Кетель кивнув ему, ушел. Парень еще немного простоял у воды, пока на его плечи не опустились долгожданная усталость и сонливость. Уже кричали петухи, предвидя скорый рассвет. Испешно Ситрик понес ноги к дому Лигбьорна. Он смотрел на грязь под стопами, пытаясь понять, как его тело смогло родить огонь, и так крепко задумался, что не заметил что-то темное, промелькнувшее под ногами. Ситрик остановился, пытаясь рассмотреть то, что копошилось в грязи. Он подумал, что то была черная тварь, однако существо оказалось из засязаемой плоти. Темное тонкое тело изогнулось дугой лука, и Ситрик понял, что чуть не наступил на змею. Он отшатнулся, чуть не закричав. Змея поползла прочь, оставляя на грязи витиеватый след, а после скрылась за оградой ближайшего дома. Ситрик шумно задышал ртом, пытаясь ухватить губами воздух и успокоить напуганное нутро. «Ненавижу змей!» — пробормотал он, дрогнув всем телом. Он почувствовал на своей коже шершавую чешую и тонкие объятия, путывающие его по рукам до да ногам и медленно подбирающиеся к горлу. Ситрик зажмурился, принявшись руками сдирать себя призрачные ощущения, давящие ничуть не слабее настоящих змей. На пальцах его сам собой возник огонь, оставляя на одежде темные следы копоти. Увидев это, ситрик замер, и пламя потухло. Сердце все еще билось в пятках, однако наваждение отступало. Он поднял голову и принялся рассматривать дома вдалеке и стену, утопающую в мягком тумане. Мерно вдыхал и выдыхал предрассветный морозный еще воздух. «Тебе показалось», — прошептал он самому себе, — Сейчас слишком холодно, чтобы гады вылезли из-под земли. Зима, вот горе-змей. До дома Люк Бьорна оставалось всего ничего, и, свернув к нужному ряду домов, Ситрик пошел быстрым шагом, понимая, что скоро спрячется под крышей дома. Но это не принесло ему спокойствия. С противоположной стороны пустой улицы к нему неспешно шла высокая женщина, кутая руки дырявой шалью. Волосы ее были растрепаны и длинны, а лицо... Прекрасное лицо было омрачено ненавистью. «Я поняла, что ты здесь, когда увидела огонь над рекой», — прошипела Ракель. Однако присутствие я почувствовала еще раньше. Она стремительно приблизилась к Ситрику и стала рядом так близко, что у парня пересохло дыхание. Он стиснул пальцы в кулаки, не позволяя себе растеряться. Ракель заглянула ему прямо в глаза, но Ситрик, помня, что в зрачках ее бездонной ямы, чуть опустил взгляд, устремив его на уродливые искусанные губы. Кажется, он успел подрасти за зиму, потому что прежде Ракель казалась ему выше. «Что тебе надо от меня?» — произнес он поразительно спокойно. «Ты ослепил моего мужа, огненная птица!» — промолвила Ракель, и меж зубов ее показался раздвоенный язык. «Было опрометчиво с твоей стороны возвращаться в город». «Это не я слепил твоего мужа», — сказал Ситрик, нахмурившись. «Слеп он. А почему-то не видишь ты». «Вижу», — бросила Ракель и неожиданно улыбнулась. «Птенец вырос в огненную птицу». «А куда делся твой покровитель?» — Ситрик не ответил. «Верно грустишь без него». Она протянула руку к лицу парня, коснулась его подбородка длинными ногтями, но тот поймал ее за запястье и сильно сжал. Змеица затрясла рукой, пытаясь освободиться, и золотые обручья зазвенели под ее сальными рукавами. Ситрик не отпускал, пока Ракель не зашипела от боли. «Зачем ты пришла?» «Что тебе надо?» — повторил парень. Ракель, морщась, опустил руку и обручьи упали на ее покрасневшую кожу, холодя ожог. Она трепетно выдохнула. «На твоем месте, птица!» «Я бы остерегалась ложиться спать!» Ситрик сложил руки на груди. Змеица чувствовала исходящий от него страх, но обожженная она и сама начала бояться. «Темной ночью не увидишь черных змей. Проползут по тонкой шее, сдавят в кольцах, а ты не заметишь». Она отступила на шаг, и на губах ее снова появилась улыбка. «Конечно, жалко будет убивать такого симпатичного юнца, у которого только-только начала расти бородка. Того старика я задушила бы без сожалений». Ракель фыркнула, высунув язык. «Но месть есть месть. Жди меня». Она поспешно ушла, тряхнув волосами. Ее золотые локоны извивались змеями, прыгая по спине от быстрой ходьбы. Ситрик долго смотрел ей вслед, боясь отвести взгляд. Вдруг она снова окажется прямо перед ним, обратившись к черным драконом. Но вскоре Ракель исчезла, свернув за угол дома и направившись к ряду, где стояли хлипкие бедняцкие постройки. Ситрик прислонился к изгороди, чувствуя в ногах дрожь. Хорошо, что он не позволил себе проявить слабость перед ракеле. Он поднял голову, осмотрелся и куда пристальней посмотрел себе под ноги. Змеи нигде не было. Ему не пригрезился взгляд Ракель. Она следила за ним и ждала, когда парень окажется один. Ситрик покачал головой. Как бы то ни было, ему следовало хоть немного поспать этой ночью.